Приеду оживиться твоею молодостью. Но не жди меня прежде конца ноября. Не хочу к тебе с пустыми руками явиться. Взялся за гуж, не скажу, что не дюж. Пушкин, Наталья Николаевна Пушкина, 21 октября 1833 года, из Болдина. Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься. но ты знаешь Как я не люблю все, что пахнет московской барышнею, все, что не комельфо, все, что вульгар. Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот и Христос, и пойду в солдаты с горем. Ты спрашиваешь, как я живу, и похорошел ли я? Во-первых, отпустил я себе бороду. ус да борода, молодцу похвала. Выйду на улицу, дядюшкой зовут. Второе, просыпаюсь в семь часов, пью кофе и лежу до трех часов. Недавно расписался и уже написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем, до грешневой кашей. До девяти часов читаю. Вот тебе мой день. И все на одно лицо. Пушкин. Наталья николаевне пушкиной 30 октября 1833 года. из Изболдина. Головная боль. Хозяйственные хлопоты. Лень. Барская помещичья лень. Так одолели меня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 Наталья николаевне Пушкина, 6 ноября 1833 года, из Болдина. Сим, имею честь донести, что господин Пушкин пребывание имел Лукояновского уезда в селе Болдине, имеющим расстояние от вверенного мне уезда не более трех верст, во все время пребывания его, как известно мне, занимался единственно только одним сочинением «Ни к кому господам не ездил и к себе никого не принимал». В жизни его предосудительного ничего не замечено. А сего 9-го числа он, Пушкин, отправился через Москву в Санкт-Петербург. Сергачский земский исправник званцов в донесении Нижегородскому военному губернатору Бутурлину от 11 ноября 1833 года. 1933 год, середина ноября. Когда Пушкин проезжал через Москву, его никто почти не видал. Он никуда не показывался, потому что ехал с бородой, в которой ему хотелось показаться жене. Киреевский, поэту Языкову, от 17 января 1834 года. Познакомилась я с Пушкиным в Москве, в доме отца моего, Нарского. Это было в 1834 году. Когда я была объявлена невестой на Щекина, впоследствии моего мужа, привез его к нам в дом мой жених. Своей наружностью и простыми манерами, в которых, однако, сказывался прирожденный барин, Пушкин сразу расположил меня в свою пользу.